Глава первая. Белый медведь. Первое в этом сезоне туристическое судно медленно отчалило от пристани в Лонгейере. На носу поюживались от холода те немногие храбрецы, кто отважился на это путешествие. Мотор громко заревел, а вода между причалом и обшивкой судна забурлила под лопастями винта. Карма медленно отдалялась от причала, и капитан на мостике довольно улыбнулся, ещё бы, он управляет настоящим полярным кораблём, спереди и сзади оборудованным боковыми подруливающими устройствами. Как полагают туристам, пассажиры захлопали в ладоши, а кто-то даже закричал ура. Кучка зевак на пристания могли сами убедиться в том, что Белый медведь прекрасное судно, не следы ржавчины, а оба борта щедро выкрашены в красный цвет. Денег на судно не пожалели, и это каждому было ясно. Братья Ольсен, бизнесмены из Тромсё, сами неоднократно совершали морские рейсы на Шпицберген, а недавно стали владельцами круизного судна. Они наблюдали за отплытием, пока судно не скрылось из виду, а они гордились собой. Спобудно, надо сказать, не повезло. С утра над Арктическими островами образовалась зона низкого давления. Опустившись на воду и лёд, тёплый воздух устремился на север. В устье фьорда выросла стена хрупкого серого тумана, закрывавшей вид. Теперь те, кто находился на носу белого медведя, могли разглядеть лишь нечеткие контуры, там, где прежде были Лонгер и горы. Кое-где еще виднелись пятна грязного снега. Дороги раскисли, и на подошвы одежду и колеса налипали комки несмываемой грязи. Для арктического туризма июнь был, пожалуй, самым неподходящим месяцем. Но ничего, как только судно отойдет подальше от берега, Погода наладится, и настроение у туристов наверняка улучшится. К сожалению, пассажиров на борту было чересчур мало, явно недостаточно, чтобы расходы окупились. В круиз под названием Арктическая мечта, первый круиз сезона, отправились всего 7 человек, большинство из них англичане. Сейчас все они, несмотря на пронизывающий холод, стояли у борта, стараясь не упустить тот момент, когда судно выйдет из из фьорда. Это в основном были люди средних лет, которым пришлось экономить, поэтому они ограничились самым дешёвым вариантом путешествия на Шпицберген. Однако судно было настоящим китобойным, отремонтированным и приведённым в порядок. Обшивка корпуса была достаточно крепкой для полярных рейсов. Изначально судно предназначалось для китового промысла в Антарктике. Кое-где к северо-востоку от Лонгейра лёд на из фьорде ещё не сошёл. Но белый медведь смело двинулся под льдинам прямо в открытое море. Вообще-то июнь не самое подходящее время для круиза. Один из братьев говорил об этом ещё прошлой осенью, но слова его пропустили мимо ушей. Ведь второй брат вложил в проект немало средств. Чем раньше они начнут, тем больше заработают, так он решил. Поэтому они разместили объявление в норвежских и зарубежных газетах. К удивлению младшего брата, этого оказалось достаточно, чтобы клиенты начали звонить по указанному номеру и бронировать каюты. Только вот первый круиз, стартующий из Лонгейра 19 июня, собрать оказалось не просто. Судовладельцы всплетали узы семейные, но друзьями они не были. Они часто не соглашались друг с другом, зато и ссорились редко. Вместе они пережили немало разочарований в бизнесе. Однако друг без друга не справились бы. Ни у одного из них не было достаточных денег, чтобы выйти из множества акционерных обществ, владельцами которых они являлись. Внешне они были на удивление похожи: тучные и круглоголовые с жидкими волосами и адутловатыми лицами, но с невероятно обаятельными улыбками. Прошлая осень выдалась суматошной. Если бы братья заранее знали, сколько им нужно будет оформить сертификатов и деклараций, чтобы организовать туристические круизы на Шпицберген, они бы вообще не стали ничего затевать. Но всё же они были бизнесменами и уже немало вложили в разные связанные со Шпицбергеном проекты, начиная с нефтеразведки и поиска золота и заканчивая небольшой авиакомпанией и отдельным бизнесом. Ну, пока все эти предприятия оставались неприбыльными, их деловые партнёры в разных банках, а таковых пришлось завести много, давно перестали восхищаться дорогими ужинами в лучших ресторанах. Тромся, куда их водили братья. Так что новоиспечённым судовладельцам пришлось самим думать, где раздобыть деньги. На них уже весел долг, и поэтому с пассажиров потребовали оплатить поездку за несколько месяцев вперёд. Персонал у судовладельца платили не слишком щедро и даже слегка нарушали установленные тарифы по зарплате Но, несмотря на это, экипаж они подобрали неплохой Капитан, который давно уже вышел на пенсию, штурман, которого выгнали с предыдущего места за ругань с начальством Пьющий, правда, не всегда, а лишь время от времени, механик, у которого не хватало сертификатов, стюард, работавший в Нью-Олисуне, а сейчас взявший отпуск и отправившийся в этот рейс просто потому, что ему вдруг захотелось, и, наконец, веселый молодой матрос. Вообще-то в экипаже судна подобного типа должно быть на одного человека больше, и поэтому гид, которую они наняли в последний момент, должна была также выполнять обязанности матроса и буфетчицы. Она была świadка, что один из братьев считал преимуществом, а другой катастрофой. Дит уже 2 месяца прожила на Шпицбергене, чтобы подзаработать, она бросила учёбу в Стокгольмском университете и отправилась сюда. Сначала она сидела на телефоне, помогая судоводителям бронировать каюты, а помимо этого оформляла разрешения на посещение различных географических и исторических достопримечательностей. В обязанности Аннеты входило также поддерживать связь с управлением губернатора острова, которое осуществляло здесь функции полицейского отделения. В основном эта связь ограничивалась встречами, на которых Аннета узнавала о действующих правилах охраны окружающей среды. Впрочем, по окончании встречи девушка благополучно обо всём забывала. А с губернатором острова Хансом Бергом Аннета лишь однажды встречалась лично, это в случае, натолкнувшись с ним в приёмной. Она решила во что бы то ни стало произвести на него хорошее впечатление, на тот случай, если потом попадёт в какой-нибудь передрягу. И поэтому она наградила губернатора своей самой обворожительной улыбкой. Губернатор же всё равно ограничился лишь коротким приветствием. Она-то его слегка побаивалась, это был её первый год на Шпицбергене в качестве гида, и ей не хотелось, чтобы из-за каких-то недочётов её уволили. Её новый работодатель, судоходная компания, никаких гарантий не давал. Анна-та старалась читать и узнавать как можно больше про заповедные зоны и достопримечательности Шпицбергена. Дорожащие пассажиры, которым надоело любоваться льдинами и размытыми очертаниями гор, пошатавшись, спустились в салон вскоре после того, как белый медведь отчалил. Некоторые из них прибыли на причал сразу из аэропорта и едва успели к отплытию. Она это устроилась в углу с блокнотом в руках и начала подсчёт. Не снимая верхней одежды, туристы расселись на зелёных плюшевых креслах, чтобы привлечь к себе внимание, гид похлопала в ладоши. Дорогие пассажиры, добро пожаловать в круиз вокруг западного побережья Шпицбергена. Чуть запинаясь, проговорила она по-английски. Ваше путешествие будет по-настоящему волшебным, и мы сделаем для этого всё, что от нас зависит. «Я ваш гид, и вы можете обращаться ко мне в любое время дня и ночи с любыми вопросами», — она слегка поклонилась. «Номер моей каюты — 203-й. Это прямо по коридору и налево». Стюарт, спрятавшийся в углу с газетой, довольно улыбнулся. «Что ж, будем знать», — подумал он. По меркам Шпицбергена Стюарт был настоящим ветераном. Он провел на архипелаге уже больше двадцати зим. Большую часть времени он находился в Нью-Олесуне, почти заброшенном шахтерском городке далеко на севере. Сам он предпочитал отдыхать в более теплых уголках земного шара. Выкладывая кучу денег, по слухам почти 20 тысяч крон, за то, чтобы прокатиться вокруг Шпицбергена на тесной лачонке, люди просто не представляют себе, на что подписываются. Так он считал. Гид тем временем продолжала. «Прямо напротив меня живут супруги Тюбринг. Госпожа и господин Тюбринг, встаньте, пожалуйста, Клара и Пер Кристиан. Кстати, ничего, если я выдам ваш маленький секрет и скажу, что вы здесь в свадебном путешествии». Клара и Пер Кристиан встали, и было видно, что они смущены. Тюбринги уже явно разменяли пятый десяток. «Госпожа Лорелли Хэмминг и ее дочь Ада...» Две женщины, одна одета в твидовое пальто, вторая во что-то цветстое, встали и натянуто улыбнулись. С другой стороны от моей каюты живёт Ароланд Фокс, господин Фокс, известный фотограф, и работает в Лондоне в газете Evening Standard. Если все мы очень попросим, то возможно, во время путешествия он перед нами выступит. Однако Роланд Фукс явно не пришёл в восторг при мысля о выступлении. И наконец инспектор Себастьян Роуз и его супруга Эмма из Бристоля. У нас на борту настоящий главный инспектор британской полиции. Повезло, правда? Супруги Роуз живут дальше всех в большом люксе. И если вы вдруг найдёте на борту труп, то знаете, к кому обращаться. И Анета засмеялась над собственной шуткой. Ну, пассажиры пока ещё толком не познакомились, поэтому смеяться не спешили. Итак, ещё раз приветствую вас на борту. Ваш багаж уже в каютах. Надеюсь, ничего не перепутали. Увидимся за приветственным коктейлем. Назовём его Ледокол. Здесь в салоне перед ужином ужин начинается в 7:00 в кают-компании. Она находится на палубе над нами. После ужина я приглашаю вас снова в салон. Мне хотелось бы более подробно рассказать, что именно мы увидим и какие достопримечательности посетим во время нашего удивительного путешествия под незаходящим солнцем полярного дня. Она то улыбнулась так, что у неё скулы свело, и поклонилась под живые аплодисменты. Она надейлась, что туристы мало-помалу расшевелятся, иначе путешествие будет невыносимым. Пассажиры разбрелись по каютам, и Стюарт вновь спрятался за газетой, однако, когда мимо него, зажав подмышкой папку, пробежала Анетта, он опустил газету и посмотрел ей вслед. А она вполне ничего, к тому же практически коллега. Супруги Роуз пришли к себе и оглядели обставленную с претензией на роскошь каюту. Совершенно случайно, увидев в газете объявление, миссис Роуз позвонила в круизную компанию, и те выслали ей проспект. Супруги выбрали самую дорогую каюту. Прежде они так не делали, а во-первых, они почти никогда не ездили в отпуск, а во-вторых, то, что ей вообще удалось уговорить супруга на это арктическое путешествие. Миссис Роуз считала чудом Как правило, мистер Росс ограничивался рыбалкой в Шотландии или короткой вылазкой в Дублин на выходные. Но около года назад Себастьян Росс тяжело заболел, и эта болезнь многое изменила. Эмма сняла голубую шаль и положила на стул новый серый пуховик. Она взглянула в ванную и одобрительно кивнула. Просторное сословие проспекта её не обмануло. А ты не хочешь раздеться, она взглянула на супруга, высокого и худого мужчину, одетого в старую чёрную куртку, которую обычно он надевал на улицу. Некоторые вещи в карманах этой куртки пролежали там уже лет 20. Порой, когда ситуация того требовала, инспектор с торжествующим видом вытаскивал вдруг из кармана моток бичёвки или ржавый гвоздь или пирочинный нож. Себастьян Росс подавил в себе желание ответить греча любимой супруге, что он не ребёнок и такая опека это уж чересчур, но он понимал, что инсульт, пережитый им год назад, напугал скорее её, а не его. Поэтому он лишь мягко сказал: "А у тебя нос такой красный, что в темноте наверняка будет светиться". "Себастьян, я серьёзно. А, кстати, хмм, как тебе знакомство? Мы же просили, чтобы они никому не рассказывали, что ты следователь". А, ну да, но эта девочка, хмм, кстати, очень милая и не рассказывала. Она только упомянула, что я старший инспектор британской полиции. Хмм, может, я работаю в дорожной полиции. Эмма поджала губы и решила, что те, кто усмелится потревожить ее мужа во время отпуска, будут иметь дело с ней. Ему нужно отвлечься и сменить обстановку. Эмма смутно догадывалась, что он чувствует себя подавленным. Перестав работать, он начал впадать в длительные приступы депрессии. И никому, ни друзьям, ни коллегам, ни самой вытащить из них Роуза не удавалось. Он просто-напросто отказывался говорить о болезни. А в другой каюте, дальше по коридору, мать и дочь Хеминг тоже сняли. А верхнюю одежду и теперь распаковывали чемоданы. Старшая миссис Хеминг была недовольна почти всем, в том числе и знакомством с Гитом. И с какой стати вообще она стала так расхваливать этого Роландо Фокса? А про Роулза говорила так, словно это все знаменитости. Да он всего-навсего инспектор полиции. И что в этом такого особенного? А каюта? Ну почему интересно, у них такая огромная каюта? намного больше, нашей раза в 2. Наша по сравнению с той просто жалкая коморка. Она в их ванную целиком поместилась бы. С другой стороны, коридора тоже есть в каюте. Я в неё заглянула. Она точь в точь как их, но там никто не живёт. Тогда почему бы не поселить туда нас? Мам, ты что, шутишь? Разве не ясно, что за люкс они заплатили больше всех остальных? А Дегенинг скривила рот отчасти недовольно, а отчасти забучно, совсем как мать. Хотя друг от друга их отделяли 30 лет, а разница в весе составляла килограммов 20, казалось, будто лицо матери отражалось в лице дочери. Такое сходство возникает только благодаря общим генам. А что я писатель уж об этом-то она могла упомянуть? Ты же знаешь, как важно собрать информацию прямо на месте, там, куда я приезжаю. Поэтому необходимо, чтобы люди вокруг знали, кто я такая. Дочери никогда и в голову не пришло бы признать это вслух, но она понимала, что у славы за её матерью тянется скорее дурная, её путевые заметки отличались обилием ненужных деталей. Бог знает каким образом, но ей удавалось уломать крошечные издательства в Кембридже, чтобы они издавали её творения. Но дочери казалось это просто потому, что директор издательства и её мать когда-то вместе учились. Сама же директор убеждала её, что у миссис Хемингуэй имеется постоянный круг читателей, и хотя её заметки и не назовёшь неувлекательными и не актуальными, читатели ценят в них именно точность. Твоя мать пишет не для вульгарной современной публики, которая читает книги и тут же их выбрасывает, высокопарно заявила она однажды. Она писатель будущего, когда читатель превыше всего ценит качество. Пусть книги у твоей матери не интересные, зато они содержат Точная информация. Удивительно, но их маленькой семье хватало на жизнь дохода от продажи этих книг. Дочь выполняла обязанности маминого секретаря и помогала ей со сбором информации, как это называла мать. Она, известной писательницей Тани была, к тому же её книги никогда не переводились на скандинавские языки. Из каюты 202 то и дело слышался радостный смех и время от времени громкий виск. Супруги Октюбринк явно стремились получить от свадебного путешествия как можно больше. Несмотря на это, Роланд Фокс в соседней каюте спал как убитый, завалившись на койку прямо в куртке и сапогах. Гит прислушивалась к звукам, доносившимся из других кают, и порадовалась, что сумела настоять на своём, и всё-таки её поселили вместе с туристами, а не с экипажем, члены которого жили на палубе, расположенной над салоном. Анна-то еще раз полистала лежавшие в ее папке описания достопримечательностей, которые туристы увидят по пути следования. Спустя час туристы вспомнили про приветственный коктейль и нестройными рядами зашагали в сторону кают-компании. К первому ужину на борту они нарядились, насколько позволяли возможности и содержимое чемоданов. Постарались все, кроме Роландо Фокса. Тот по-прежнему был в зелёной армейской рубашке и брюках цвета хаки. Похоже, он никак не желал расставаться с образом бывалого, объехавшего весь мир фотографа. В ковид-компании он выбрал столик возле самого входа, и не зря, ведь если туристы увлекутся тостами, ему будет проще сбежать оттуда. Анна-то стояла возле столика с едой, от волнения щёки у неё порозовели, и сейчас девушка выглядела невероятно хорошенькой. По крайней мере, так казалось Стюарду, который время от времени заглядывал в круглое окошко в двери, отделявшей кают-компанию от камбуза. Ради такого случая Стюарт придумал коктейль, состоящий из водки, лимонного сока и голубого ликёра Bulls. Кубики льда ещё совсем недавно были ледником, Стюарт сам выловил их, и сейчас они лежали в большой миске и потрескивали. Она щедро насыпала льда в бокалы каждому из пассажиров, продошедшему за бокалом, пришлось выслушать объяснение, почему лёд потрескивает. Оказывается, это происходит под действием высокого давления в пузырьках воздуха, которые прячутся внутри этих древних кусочков льда. Лауралей Хеминг фыркнула, всё это она и раньше знала. В кают-компанию вошёл капитан и окинул взглядом собравшихся Но вообще-то экипаж поужинал час назад, но капитан чувствовал ответственность перед пассажирами и поэтому явился сюда, облачившись в тёмно-синий джемпер с молнией на воротнике. Как правило, этот джемпер лежал в шкафу и надевался лишь в самых исключительных случаях. В обычное время капитан предпочитал униформальный стиль и носил футболку, а поверх неё обычный вязаный свитер. Кроме того, он надевал ещё и ботинки на деревянной подошве к ужасному раздражению штурмана, который заявил, что подобная безответственность наверняка приведёт к несчастному случаю на борту. Капитан представился и приветствовал туристов по-английски, но так скверно, что пассажиры сначала вообще не разобрали, на каком языке он говорит. Надеюсь, вам здесь понравится. У нас такая команда, лучше которой и придумать сложно. А Сёрт вообще имеет высшую квалификацию. Присматривать за вами будет Аннета. Она лучшая в мире гид и окончила Стокгольмский университет. Прошу тех из вас, кто хочет побыть в рубке и машинном отделении, заранее сообщить мне, и я лично проведу экскурсию. Если вам захочется просто пофотографироваться, я буду рад видеть вас в рубке в любое время. Однако лучший вид на окрестности открывается с носа, вон оттуда. Аннет и туристы захлопали в ладоши и осушили бокалы, настроение у всех постепенно улучшалось. Главным блюдом ужина было ассорти из тушеного мяса, которое Стюарт приготовил из найденных в холодильнике остатков, а подали к нему вино и пиво. Вскоре пассажиры прониклись расположением друг к другу, капитану, да и вообще к судну. Их больше не раздражал туман, словно липнущий к обшивке судна и окружающему пейзажу их даже не тревожило, что из-за сильной качки на столы положили штормовые бурдски. Анета радостно предвкушала, как после ужина они все пойдут в салон, где она с блеском сделает доклад. Когда пассажиры, весело переговариваясь, пришли в салон, там уже сидела миссис Хейминг. Её дочь Ада слишком хорошо знала свою мать и догадалась, что у той на уме. Поэтому сослалась на головную боль и ушла в каюту. Оната получила с доброжелательностью подогретые двумя бокалами коктейля и порядочной порции вина. Итак, мы вышли из Лонгейра примерно в 5:00 вечера. Её английский заметно улучшился, и прибудем в Нью-Олисон завтра к обеду. Мы только что проплыли мимо необычайно интересного места который называется остров мертвецов, но приставать здесь к берегу мы не будем. Жаль, верный инспектор Роулс, ведь вам-то наверняка хотелось бы взглянуть на него. Аннета пыталась вывести туристов из полуострова, но наградой ей было только громкое фырканье миссис Хеминг. А нео Олисон достоин отдельного рассказа, быстро продолжила Аннета. И завтра после обеда я поподробнее расскажу вам об этом уникальном месте. Сегодня ночью слева мы увидим большой остров, который назван землей принца Карла в честь Чарльза, сына английского короля Джеймса. Она-то искренне надеялась, что никто не станет подробно расспрашивать ее об этом Чарльзе, потому что больше она ничего об этом не знала. Вся территория острова представляет собой национальный парк. Вообще-то здесь запрещено причаливать к берегу, мы обойдем вокруг острова, но в пролив Фроленс-Нуттен заходить не будем, так как он чересчур узкий и мелкий. Тем не менее, нас ждут две остановки в восточной части, в Сент-Джонс-Фьорде и в заливе Энгельс-Бухта. Мм, во время остановок у нас появится возможность сойти на берег и пофотографировать. Однако помните, что там запрещено и исключений не бывает. Брать что-то на память, рвать цветы или мох. До берега мы доберёмся на скоростной резиновой лодке, и будет это сегодня в 11:00 вечера. Это, конечно, поздно, но не беда. В июне наш Питерберген всю ночь светло. Миссис Хеминг кашлянула, выпрямилась и выпятила грудь, став похожей на орла, готового атаковать жертву. "А мы что, полезем вниз по верёвочной лестнице, а потом будем прыгать в резиновую лодёнку, и всё это во время качки?" Судя по тону, миссис Хеминг была не очень высокого мнения об этой затее. "И что вообще нам делать на берегу? Зачем нам вообще высаживаться у этого Сент-Джонс-фьорда?" «О, там очень красиво. Высокие горы по обоим берегам фьорда и еще...» «Ну, Анна-то явно не ожидала, что кто-то воспримет ее предложение в штыки». «Это мы знаем. С вашими проспектами все ознакомились. Но увидим-то мы, что конкретно. Там есть захоронения, культурные объекты, может, жилища промысловиков или горное образование, представляющее геологический интерес, животные или птицы. Так что же именно?» К сожалению, миссис Хеминга, очевидно, получала удовольствие от этого разговора и была настроена продолжать ещё долго, но остальные пассажиры, за плечами у которых был изнурительный перелёт до Алонгера, совсем вымотались. После ужина их разморила и теперь, когда белый медведь вышел из из фьорда, а в открытое море судно слегка покачивало на волнах, туристов охватила приятная дремота. Они начали вставать и разбредаться по каютам, так что вскоре в салоне остались лишь Роланд Фокс, миссис Хэмминг и Анетта. «Ну ладно», — сказал Фокс, положив на конец препирательством, — «вот доберемся до Сан-Джонс-Фьорда и тогда обсудимся поподробнее». После ужина капитан прошел в рубку, хотя вахта была не его, впрочем, он имел вполне на это право, ведь капитан-то всегда на работе. Однако штурмана, который любил по командовать матросом, это разозлило. Во-первых, в присутствии капитана по командовать особо не получалось, а во-вторых, приходилось выслушивать долгие рассказы обо всех трёх рейсах, в которых капитан когда-то побывал по заданию Норвежского института полярных исследований. Из-за тумана белый медведь двигался не на полной скорости, но капитан, тем не менее, подошел к рычагу переключения скоростей и еще немного подрегулировал его, так что теперь судно вообще сбавило ход и еле ползло, с трудом преодолевая качку и встречное течение. «На такой скорости мы до Нью-Оллисона и к ночи не доберемся», недовольно пробурчал штурман, поглядывая на радар, чтобы не пропустить айсберги. Капитан вдруг понял, что совершенно забыл сообщить экипажу об остановках и вылазках на берег. Он поспешил в свою каюту, расположенную прямо под рубкой, и расписал маршрут на листке бумаги, который потом повесил на доске объявлений в кают-компании. Когда он вернулся в рубку, столкнулся со стюардом. Тот только что перемыл всю посуду, и руки у него покраснели. «Надеюсь, вы учтете вывешенную в кают-компании информацию?» — сказал капитан, обращаясь к матросу. А в ответ тот лишь молча улыбнулся. Он прекрасно знал, что ещё 10 минут назад в кают-компании ничего не весело. А вот штурман попался на удочку. "Что ещё за информация?" подозрительно спросил он. "Надеюсь, вам известно, что сегодня вечером мы заходим в Сент-Джонс-фьорд. Пассажирам уже сообщили, что через час у них экскурсия на берег. Это как раз твоя вахта", капитан кивнул штурману. "Приготовь всё к спуску лодки". А Вы вывесить отрап, и кому-то из экипажа придётся сопровождать их на берег. Возьмите ружьё и патроны не забудьте. Ещё не хватало, чтобы на вас белый медведь напал. Капитан с довольным видом обошёл рубку ещё раз и вернулся в каюту. Штурман тихо, но смачно выругался, а вот стюарт всерьёз забеспокоился. Он прекрасно знал всё западное побережье. У этого судна низкая осадка, спросил он. Форландс суноте довольно мелка, мы там точно пройдём? Об этом штурман не подумал. Он подошёл к маленькому закутку в задней части рубки и вытащил оттуда морские карты и лоцманский журнал. Впритык, ответил он. Но придётся постараться, а вдруг мы вообще на мель сядем? Тогда круиз у нас получится недолгим. Стюарт согласился с ним. Я бы рисковать не стала, садко у нас почти 5 м, к тому же прямо посреди Сент-Джонс-фьорда есть рифы. Нет, слишком рискованно. Спустя пару часов пассажиры собрались на палубе, но их хорошее расположение духа уже улетучилось. Несмотря на тёплую одежду, они мёрзли и с нетерпением ждали вылазки на берег. Поменявшиеся планы ещё сильнее испортили всем настроение, и пассажиры неохотно разошлись по каютам. Аннета побежала в рубку и попыталась уговорить штурмана изменить решение, но на долгие споры у неё просто не хватило сил. Капитан ничего не слышал, всё это время он проспал в большой капитанской каюте под рубкой. Хотя, возможно, что сквозь сон до него доносился топот на лестнице, потому что ему вдруг привиделся кошмар в котором белый медведь наткнулся на мель. И так сильно накренился на один бок, что пассажирам пришлось лезть на нас по корме. В корпусе образовалась гигантская трещина, из которой в его каюту хлынула вода. Через час капитан проснулся, но сон никак не отпускал его. До вахты оставался ещё час, так что вновь засыпать смысла не было. Вместо этого он вышел на палубу подышать свежим воздухом. Ветер усилился, и капитан, к своему удивлению, увидел, что они плывут на север мимо земли принца Карла. Капитану никак не удавалось стряхнуть с себя страх. Он раздражённо покачал головой. Прекрати, что это ты вдруг стал на старше лет таким суеверным, подумал он. К началу своей вахты он поднялся в рубку и выпронил штурмана за то, что тот, не разбудив его, самовольно принял решение изменить курс.